«Кушетка. Мы принесли Маргарет в смерть идею. Все уже откуда-то знали о ее смерти и теперь дожидались нас. Они собрались на парадном крыльце. Полин сбежала ко мне по лестнице, щеки ее были мокрыми от слез. «Почему?» — сказала она. «Почему?» Я обнял ее за плечи. Это все, что я мог сделать. «Не знаю», — сказал я. Брат Маргарет поднялся по лестнице в смерть идею, держа на руках тело. Чарли открыл перед ним дверь. «Подождите, сейчас я открою дверь». «Спасибо», — сказал ее брат. «Куда ее положить?» «На дальнюю кушетку в форельном питомнике», — сказал Чарли. «Туда всегда кладут мертвых». «Я не помню, как туда идти», — сказал ее брат. «Я тут давно не был». «Я покажу, идите за мной», — сказал Чарли. «Спасибо». Они ушли в форельный питомник. Фред пошел с ними, и старый Чак, и Эл, и Билл, Я остался стоять, по-прежнему обнимая Полин, она все еще плакала. Кажется, она по-настоящему любила Маргарет».